Итак, ша, Одесса имеет что-то сказать. Жил-был на подоле гоп со смыком, Славился своим басистым криком, Глотка была прездорова, И мычал он, как корова, А врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком — это буду я, Граждане, послушайте меня, Ремеслом я бы был кражу, Из тюрьмы я не вылажу, И тюрьма тоскует обо мне. Ой, если дело выйдет очень скверно, И меня убьют, Тогда, наверное, в рай все воры попадают, Пусть тот честный и все знают, Нас там через черный ход пускают. В раю я на работу тоже выйду, Возьму и бунку шпайр видру, Деньги нужно до зарезу, К богу в гардероб залезу, Я его и намного не обижу. Бог пускай кармана там не греет, Что возьму, пускай не пожалеет, Слитки золота, Караты, На стене висят халаты, Дай нам Бог иметь, что Бог имеет. Иуда Скариотский там живет, С кряга меж святыми он слывет. Ой, подлец тогда я буду, поколечу я Иуду, Знаю, где червонцон он кладет. Конец книги. Май 2006 года. Звук режиссер Людмила Каверзнева Читал Вячеслав Герасимов.